Играет самая избитая песня всех времен и народов. «Lady in Red» Криса Дебурга. Стоит ли говорить, что весь коллектив начинает дружно приглашать друг друга пообжиматься под это унылое говно? Даша вопросительно смотрит на меня, я киваю и встаю из-за стола. Успевая заметить, что секундой позже пытается встать хижняк. Вот когда все эстетство разом пропадает. Отмечаю я и протягиваю Даше руку. Но хоть кому-то настроение испортил. С полминуты танцуем молча. И я развлекаю себя попыткой понять, надела ли она сегодня лифчик. «Как поживает наша общая знакомая?» Вдруг начинает она. «Какая?» Идиотничаю я. «Наташа! Учительница!» Понятия не имеет, честное слово. «А у вас какая-то совместная история, да?» Я щелкаю пальцами. Не поделили мальчиков и все такое? Типа того. Она улыбается и стремительно меняет тему. Ты долго здесь собираешься торчать? А есть идеи? Пригласи меня в гости. У меня сегодня племянник ночует. Тогда я тебя приглашаю. Она прижимается ко мне. Супер идея. Только я сейчас со своей редакцией выпью и поедем. Мозг начинает придумывать схемы мягкого слива. «Поцелуй меня!» Неожиданно предлагает она, и я только в этот момент понимаю, насколько она нетрезва. «Чепэ!» «Что?» «Чистое палево!» «Ты кого-то стесняешься?» «Нет, но все же...» Оглядываюсь по сторонам, быстро целую в шею, стараясь обойтись малой кровью. «Так неуверенно...» Она прикусывает губу. «А ты изменился, Андрюша!» «Здесь душно, меня мутит слегка!» Вру я. «Давай уедем прямо сейчас!» — оживляется Даша. «Давай через полчаса!» Я улыбаюсь и целую воздух. В этот момент чертов медляк наконец заканчивается. «Я сейчас найду своих, потом вернусь за стол, и мы свалим. Окей?» Даша молча кивает. Ее глаза слишком блестят. «Пис!» Я поднимаю два пальца вверх. «Веди себя как хорошая девочка, пока меня не будет!» Иду по проходу вдоль столиков, киваю коллегам, Пытаюсь найти своих, но их будто и не было. Навстречу мне движутся три чувака из рекламного отдела, чьих имен я не помню, одетые бутылкой пива, гамбургером и хот-догом. «Хеллоу, дарлинг!» — говорит мне хот-дог. «Видели твое шоу в четверг? Было круто!» «Здорово, чуваки, вы прикольно одеты!» — отвечаю. «Ну, типа стильно и продуманно». «Мы сегодня отвечаем за пиво, реквизиты, танцы!» — улыбается бутылка пива. «Мосовики-затейники, мне классная нагрузка!» — кивает гамбургер. «По какой накуре вы такие костюмы себе придумали?» — удивляюсь я. «И почему именно фастфуд?» «Долго объяснять!» — отмахивается хот-дог. «Гашик!» — гамбургер закрывает рот ладонью. «Ой, хорошая идея, парни!» — смеюсь я. «И отличные костюмы! Кул, вау и респект!» «Стесняюсь спросить, гашик-то остался?» Пиво и гамбургер многозначительно переглядываются, оценивая возможные последствия моего вопроса. Наконец, пиво кивает. «Есть трава!» – наклоняется гамбургер к моему уху. «Вы просто добрые волшебники, парни!» – я протягиваю руку. «Сильвопле!» – озираясь, хот-дог достает из своих сосисочных складок два косяка, которые я прячу во внутренний карман куртки. «Спасибо вам!» Большое, человеческое. И отваливаю в туалет. Интересно было бы посмотреть, как эти укуренные черти будут развлекать народ. Но есть дела поважнее. На входе в туалет сталкиваюсь с хижняком. Какая у тебя куртка красивая. Он улыбается. У меня такой же знакомый сутенер в Милане носит. У тебя влиятельные друзья, пытаюсь пройти мимо. Куртка тебе очень идет, да. Проводит рукой по своей щеке. И Семисветова в целом тоже. Мне вообще везет с вещами и людьми. Поссать не сходишь, не встретив звезду. Хорошая шутка. Твой костюм — это хорошая шутка. Отодвигаю его в сторону и сваливаю в кабинку. В туалете висит тяжелый запах травы. Пытаюсь вспомнить глаза хижняка, но вроде ничего особенного в них не было. Forget it. Встаю на унитаз. Осматриваю окрестные кабинки, закрываюсь, сажусь и в пять затяжек убиваю косяк. Мыслям становится теплее. Главное не сделать трех вещей. Не напиться, не напиться и не уехать с Антоном, не напиться и не уехать с световой Все три задачи отмечу трудные. Посылаю смс Наташи чтобы зацепиться поймать нить которая меня сегодня удержит заставит включить голову и выключить обаяние ты как вопросительный знак скучаю точка я тоже точка через час выезжаю отсюда точка я тебя очень жду точка возможно запятая буду пьян точка не сильно точка Я тоже пью вино. точка Я с тобой. точка Чувствую, что начинаю растекаться. Собираю себя в комок, как мокрую салфетку и решительно выдвигаюсь. Став у этих фастфуд ребят приятный. Весело и вкусно. Вернувшись в зал, залипаю у стола звуковиков выпивая пару рюмок со съемочной бригадой, состоящей из 50 мужиков. Даже на корпоративе они пьют водку, разливая ее из-под стола. Иду дальше и минуты три наблюдаю, как хижняк пылко обнимается с начальницей отдела программного вещания. Какими перестановками в сетке грозят мне эти объятия. Потом слушаю анекдоты пятилетней давности от ребят из маркетинга. Заливисто хохочу. Вообще, я отметил, что обстановка стала более доверительной. Краем глаза все время посматриваю на стол, за которым сидит Даша, отмечая, что она также не выпускает меня из поля зрения. Соображаю, куда от нее спрятаться, но парадокс в том, что, обходя эти гребанные столы, я с каждым метром приближаюсь к ней. Мимо пробегает Петрова, мой редактор, которую я еле успеваю схватить за руку. «Вы где спрятались-то все?» «Мы все в той комнате!» Петрова указывает в глубину зала. «Там караоке!» «Караоке?» Презрительно кривлюсь я. а тут вижу, что Даша встала из-за стола и двигается в мою сторону. «Ой, а возьмите меня с собой!» «Пойдем!» Пожимает плечами Петрова. «Возьми меня за руку!» Шепотом говорю я. «Зачем?» «Так надо!» Плетусь за ней, не отпуская ее руку. Оборачиваюсь в сторону Даши и кричу ей. «Я скоро!» но она меня в этом шуме естественно не слышит и мне приходится показать пальцем на петрову потом на себя и изобразить микрофон у рта даша широко раскрывает глаза а я киваю и показываю пальцем на нее что означает скоро вернусь только в дверях караоке комнаты до меня доходит что даша могла неверно истолковать то как я изображал у рта микрофон особенно в купе с указыванием на петрову Неожиданное открытие заставляет меня заржать в голос. Может, так оно и лучше? Караоке-салон набит лучшими представителями нашего канала. Что заставляет задуматься, не пропустил ли я новый тренд. Кто-то окает, кто-то кричит. Какие люди! Я обнимаюсь с большей половиной присутствующих, немедленно выпиваю бакарди добиваясь стереоэффекта. Сажусь на один из диванов, которыми окружен стол с бухлом, И принимаюсь трепаться со своей ассистенткой и гримерами. Гуля замечает, что у меня глаза не вполне себе. Я шиплю на нее, но ответить что-то вразумительное заставить себя не могу. Через несколько минут чувствую напряжение в скулах. Вероятно, все это время я так и не перестал блаженно улыбаться. Стаканы наполняются, подходят все новые люди, с которыми я чокаюсь. Корреспонденты заставили главного бухгалтера петь «Whenever you need somebody». На том основании, что он, как им кажется, похож на Рика Эстли. Бухгалтер очень старается, но не знает ни этой песни, ни языка, на котором она поется. Всем нравится. Хлопают в ладоши, подпевают. Меня продолжает немилосердно накрывать. С очередной порцией людей в караоке оказывается Даша, которая довольно ловко ухитряется сесть через одного человека от меня. Я машу ей рукой. «Ты когда так набраться успел?» Наклоняется ко мне Даша. «Тут прикольно!» Киваю я, изображая глухоту. «Может, пойдем воздухом подышим?» «Ага! Сейчас моя очередь петь!» «Все ясно!» Она надувает губы и отворачивается. Я поднимаю вверх большой палец и качаю им в воздухе. Тем временем в комнате реально становится невозможно дышать. «Все в табачном дыму!» смешанным с ароматами парфюма, алкоголя и пота. И кто-то протягивает мне микрофон, хотя у меня уже есть один, в который я, Женя и Олег хрипло орём пиксис. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? When I'm in the water, sit swimming... А на экране телевизора нон-стоп кадры из бойцовского клуба. И четыре девчонки из информационного отдела, взявшись за руки, прыгают на кожаном диване и визжат. Все одеты в одинаковые обтягивающие футболки с глупыми слоганами типа «it girl» нашитыми блестками. Одна поскальзывается, падает на спину, ее лосины скользят по диванным подушкам, и она оказывается на полу, увлекая в свалку остальных. Окружающие взрываются одобрительным свистом и аплодисментами. И у девочек абсолютно пьяные улыбки, а у мальчиков абсолютно похотливые глаза. И кажется, все только и ждут, чтобы кто-нибудь кого-нибудь случайно выебал. Не для того, чтобы слиться в групповой оргии, а так, для разнообразия. Это же лучше, чем караоке. Ага. Девочкам помогают подняться. Они подходят к нам. На столике возникает много пустых бокалов, которые чья-то рука наполняет бакарди Я машинально беру один, понимая, что он из последних, делаю глоток, ловлю себя на коротком раз фокусе, микрофон вырывают из рук. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Чужие плечи, которые давят тебя с четырех сторон, пьяный шепот в ухо, попытки объятий, отдавленная левая нога, Даша с лицом унылого бассет-хаунда. Все это меня нестерпимо напрягает. Мне хочется воздуха, хочется выйти на улицу. Пробираюсь к выходу, замечаю сидящего в углу на корточках анального карлика. Чёрная футболка с длинным рукавом, поверх неё белая с коротким. Голова запрокинута. На голове чёрная шапка носком, в зубах незажжённая сигарета. Взгляд отсутствующий. «Тебе плохо, зайка?» – интересуюсь я на всякий случай. «Скучно», – отвечает он после продолжительной паузы. «Хочется стильного мальчика». Он пытается сфокусировать взгляд на мне. Не испорченного, откуда-нибудь из Сибири, например. Стильный гей из Сибири — это само по себе аксюмарон. — Аксю кто? — он смотрит куда-то мимо. — Именно, — киваю я.